Если как следует приезжать Рыкова, можно получить ответы, которые так необходимы. В тот же вечер они с Линдой поужинали в ресторане рядом с гостиницей. На сей раз Валандер чувствовал себя в ее обществе менее неуверенно. Спать он лег около часу ночи, думая о том, что давненько не проводил вечер так приятно. На утро около восьми, придя в управление, Валандер изложил изумленным оперативникам свои халунские открытия и выводы. Поначалу он чувствовал, как его слова бьются о глухую стену недоверия, но желание схватить убийцу у товарища казалось сильнее, и мало-помалу настрой изменился. В конце концов, все согласились с его выводами. А затем события начали разворачиваться с огромной быстротой. Пока готовили захват, дом в Холлунде был взят под наблюдение. Молодой энергичный прокурор Ника Леблес поддержал планы полиции схватить преступника. Операция была намечена на два часа дня. Между тем, как Лувен и его коллеги прорабатывали детали, Валандер молча держался в стороне. Около десяти в самый разгар суматохи он прошел в кабинет Лувена и позвонил Бьерку выстат. Рассказал о захвате, намеченном на вторую половину дня, и о том, что убийство Луизы Окерблум, видимо, вот-вот будет раскрыто. «Признаться, звучит все это просто невероятно!» — сказал Берг. «Мы живем в невероятном мире!» «Как бы там ни было, ты здорово поработал. Я сообщу всем нашим, что происходит, только без пресс-конференции!» — сказал Валандер, и пока ни слова Роберту Окерблуму. «Конечно нет!» — Когда, думаешь, вернуться? — Как только смогу. — Что с погодой? — Лучше зарная, Похоже, все-таки пришла весна. Светберг чихает, как сумасшедший от аллергии. А это, как ты знаешь, безошибочный признак весны. Положив трубку, Уаллендер почувствовал легкую ностальгию. Но напряжение перед захватом было еще сильнее. В одиннадцать Лувен собрал всех участников холонской операции. Наблюдатели сообщали, что Владимир и Таня находятся в квартире. Есть там еще кто-нибудь, неизвестно. Валандер внимательно слушал Лувена. Он понимал, что здесь, в Стокгольме, задержание происходит совсем не так, как у них в Истаге, да и масштаб совершенно другой. Единственное, что ему вспомнилось, это происшествие годичной давности, когда они брали наркомана, который забаррикадировался в летнем домике в Саанскугене. Перед началом совещания Лувен спросил, хочет ли Валендер активно участвовать в операции. — Да, — ответил он. — Если Коноваленко там, то в известном смысле он мой, по меньшей мере наполовину. Добавок мне очень хочется увидеть физиономию Рыкова. В половине двенадцатого совещание закончилось. — Неизвестно, что мы там застанем, — сказал Лувен. — Предположительно, только двух людей которым придется безропотно примириться с нашим появлением. Но может случиться иначе. Валандер победил в управлении вместе с Лувеном. — Ты никогда не задумывался, что у нас за работа? — неожиданно спросил Лувен. — Каждый день об этом думаю, — ответил Валандер. — Наверное, как большинство полицейских. — Не знаю, — сказал Лувен. — Я знаю только что, о чем думаю сам. Эти мысли меня угнетают. «Здесь, в Стокгольме, мы практически теряем контроль. Не знаю, как обстоят дела в небольших округах вроде истода, но в нашем городе преступники, похоже, чувствуют себя весьма вольготно. По крайней мере, что касается риска быть схваченным».